Голова 34. Аня. «Ну а дела вообще у тебя как?» – ласково осведомляется мама в трубке. «Не болеешь? Бабушка недавно с простудой лежала, я ее морсами отпаивала. Вроде такая жара на улице. Где только подцепила». Я кусаю губы, не зная, как рассказать маме о том, насколько сильно изменилась моя жизнь. Что я живу в доме взрослого мужчины, третью ночь засыпаю в его постели и жду от него ребенка. Мама мечтала, чтобы я получила достойное образование и выбралась из нашей глуши. «Моя Аня не будет пахать на заводе в две смены, как я», — уверенно говорила она соседке. «Выучится и будет жить в Москве». Даже страшно представить, как она отреагирует на новость о будущем внуке. В моих идеальных представлениях я сначала знакомлю маму с избранником, а малыш у нас появляется лишь после того, как я выйду замуж. Просто катастрофа. «У меня все нормально, мамуль». Может, я приеду к тебе в эти выходные? Погуляем с тобой и обо всем поговорим. А Лучше я к тебе. У тети Зины остановлюсь. Гостинцев тебе привезу, а то в общежитии чай толком не идите. Мое сердце колотится нервно и быстро. Мама собирается сама приехать, чтобы посмотреть, как я живу. Она понятия не имеет, что я переехала в роскошный дом, какие показывают по телевизору, и питаясь минимум четыре раза в день едой из ресторанов. Что она скажет? Будет шокирована, это точно. Надеюсь, что не проклянет. Мама у меня с характером. «Конечно, мам!» Я выдавливаю из себя улыбку. «Когда ты хочешь приехать?» «Завтра на автобус сяду пораньше и к обеду буду. Ну все, Анюта, жди». Я вешаю трубку и от волнения глажу растущий живот. Завтра мне предстоит один из сложнейших разговоров в моей жизни. А еще нужно предупредить Богдана о том, что вечер я проведу не дома.